Они почитают ее и боятся, как настоящее божество. — Сколько лет твоей, Дарми? — Четыре года. — Какая странная идея превратить ребенка в божество! — воскликнул Янос. — Она — дочь девы Пагоды, которая семь лет представляла Кали в подземельях Раймангала, — сказал Тремальнайк. — Дружище! — сказал Янос, обращаясь к Сандакану. — Сегодня утром на палубе Марианны ты говорил мне, что у тебя уже есть план. — «Да, он созрел», — ответил тигр Малайзии. «Только я бы хотел удостовериться, что туксы действительно собрались в подземельях раймангала. Это необходимые условие «Что ты собираешься сделать?» «Нужно захватить одного из туксов и добыть от него необходимые сведения. Полагаю, что в Калькутте немало этих фанатиков?» «Конечно», — сказал Тремальнайк. «Если они собрались на рай мангале «Мы отправимся туда под видом охотников. Камамури мне сказал, что в джунглях там много тигров. Мы начинаем охоту на тигров, Раймангала. Сначала на тех, что бегают на четырех лапах, а затем на двуногих без хвоста. Ты ведь всегда был заядлым охотником, не так ли, Тремальнайк?» «Я полжизни провел в джунглях», — ответил индиец. «Но зачем начинать с охоты на тигров?» Не лучше ли сразу начать с людей? Мы должны обмануть нашего приятеля Суэт-Хана. Охотник ведь не сипа и не полицейский. Поэтому Туксов не встревожит наше присутствие. Что ты скажешь об этом плане, Янос? Я скажу, что хитрость Игры Малайзии не изменяет ему. Мы вступаем в схватку с коварным врагом. Без хитрости нам не обойтись. Ты знаешь те болота, Тремольнайк? Все острова и протоки известные мне и Камамури. — Там достаточно глубокое дно? — Да. Есть и удобные бухты, где судно может укрыться от шторма. — Прекрасно! — сказал Сандакан. — Кроме Камамури у тебя есть еще надежный слуга? — Даже два, если хочешь. Сандакан сунул руку за пазуху и достал толстую пачку банковских билетов. — Поручи слуге за любые деньги нанять нам двух слонов с надежными проводниками. — — Но деньги зачем? — начал был индийц. — Ты знаешь, что у тигра Малайзии достаточно алмазов? — прервал его сандака и добавил с глубоким вздохом. — Что мне делать с этими сокровищами, накопленными за столько лет? У меня нет детей, у Янаса тоже. Судьба поступила жестоко со мной, отняв у меня Марианну. Этот суровый, сильный человек вдруг порывисто встал и спрятал лицо в ладони. Глубокая печаль овладела им. — Сандакан, дружище! — сказал Янос, мягко положив руку ему на плечо. Из груди Сандакана вырвалось сдавленное рыдание. — Нет, никогда не смогу я забыть ее. — Никогда! Я слишком любил ее! О, проклятая судьба! — Сандакан! — повторил Янос. Тремальнайк приблизился к охваченному горем другу. Индиец сам уже плакал, даже не пытаясь скрыть слезы. Они бросились друг другу в объятия и оставались так несколько мгновений. Затем тигр Малазий мягко отстранился от Тремальнайка, лицо его еще чем бледное, однако же вновь обрело энергию и уверенность. Как только... Получим все нужные сведения, без промедления отплываем в Сундарбан. — А когда ты переберешься на мое судно? — спросил он Найка. — Ты там будешь в большей безопасности, чем здесь. — Завтра вечером, с наступлением темноты. За моим домом следят, нужно уйти незаметно. Мы ждем тебя. А теперь, Яна, свернемся на борт уже третий час ночи. — Оставайтесь у меня до утра, — сказал Антрималь — Нет, мы не должны вызвать подозрения, — ответил Сандакан. — Если мы выйдем отсюда по поутру, нас проследят до самого судна. Это совсем ни к чему. — Прощай, Тремельнайк. Завтра у тебя будут новости. — Значит, мы отправляемся уже завтра? — Да. — Если сможем найти слонов, будь предельно осторожен. — Никто не должен знать о наших планах. — Хорошо. — Я постараюсь обмануть шпионов. — Ты хочешь, чтобы Камамори проводил вас? — Нет, ни к чему. — Мы оба вооружены, да и шлюпка совсем рядом. Они снова обнялись, потом Сандакан и Яна спустились по лестнице в сопровождении Камамури. — Будьте начеку, — сказал тот, отпирая им дверь на улицу. — Не бойся, — ответил Сандакан, — мы не из тех, кого можно захватить врасплох.